Заключение. Суммируя все сказанное. Все мы питаем надежды и мечты, связанные с нашими детьми. Стремимся, чтобы наши дети были счастливы, здоровы и всегда оставались самими собой. Идею, которую мы пытались высказать на протяжении всей этой книги, вы можете превратить в реальность, уделяя внимание повседневным ординарным событиям, которые вы проживаете вместе с детьми следует использовать не только явно подходящие для обучения моменты, но и сложные ситуации и даже скучные периоды, когда вообще ничего не происходит. Это даст возможность подготовить ваших детей к тому, чтобы стать счастливыми и преуспевающими, наслаждаться хорошими отношениями с людьми и быть удовлетворенными собой. Короче говоря, быть цельными. Одно из главных преимуществ подхода к интеграции мозга, который мы обсуждали, он позволяет трансформировать повседневные сложности воспитания в радостные моменты общения с детьми и развитие связи между вами. Воспитание с учетом концепции интеграции мозга позволяет вам продвинуться гораздо дальше простого выживания, Этот подход способствует установлению связи и более глубокому взаимопониманию между вами и вашими детьми. Понимание процессов интеграции делает вас компетентным и придает уверенности в действиях, сближающих вас с вашим ребенком. Осознание разных аспектов внутреннего мира и вами, и ребенком, способствует формированию его психики в позитивном и здоровом ключе. В результате это приводит не только к процветанию ребенка, но и к расцвету ваших отношений с ним. Таким образом, воспитание целостности мозга касается не только того, каким ваш обожаемый и временами без сомнения выводящий вас из себя ребенок является сейчас, но и того, каким он будет в будущем. Оно направлено на интеграцию его мозга, заботливое развитие его психики и обучение его навыкам, которые принесут ему пользу в юношеском и взрослом возрасте. Поощряя процессы интеграции у вашего ребенка и помогая ему развивать верхний мозг, вы готовите его к тому, чтобы быть хорошим другом, любящим супругом и хорошим родителем. Например, когда ваш ребенок учится наблюдать свои ощущения, образы, чувства и мысли в своем сознании, он начинает гораздо глубже понимать себя и благодаря этому лучше контролирует себя и контактирует с людьми. Аналогично, обучая усилению связи через конфликт, вы даете ребенку неоценимый дар понимания того, что даже неприятные споры дают возможность вступить в контакт с внутренним миром других людей, И учиться у них. Интеграция мозга связана с выживанием и процветанием, а кроме того благополучием вашего ребенка сейчас и в будущем. Если вдуматься, то общее воздействие подхода, основанного на идее интеграции мозга, экстраординарно. Вы осознаете, что теперь обладаете силой, способной осуществить позитивные изменения в будущем. Помогая своему ребенку обрести целостность мозга, вы влияете не только на его жизнь, но и на жизни всех людей, с которыми он общается. Помните о зеркальных нейронах и социальной природе мозга. Как мы говорили, мозг ребенка живет неизолированно в отдельном черепе и действует отнюдь не в вакууме. Личность, семья и общество фундаментально вплетены в его нейрологические цепи. И в нашей занятой, суетливой и часто изолированной жизни следует помнить об этой фундаментальной реальности. Все мы связаны друг с другом и с миром. Ребенок, который усвоил эту истину, обретет счастье, смысл и мудрость и сможет передать это другим. Когда вы помогаете ребенку использовать внутренний пульт управления, чтобы сделать имплицитную память эксплицитной, вы помогаете ему выработать навык самоосознания, который затем сделает его способным к полноценному общению с людьми на протяжении всей его жизни. То же самое можно сказать и об освоении колеса сознания. Как только он научится интеграции различных аспектов самого себя, он сможет глубже постичь себя и осознанно решать, как вести себя с окружающими людьми. Он становится капитаном на корабле своей жизни, старается избегать столкновений с берегами хаоса и косности и больше пребывает в гармоничном течении благоденствия. Мы вновь и вновь убеждаемся, что понимание концепции целостности и применение ее в повседневной жизни имеют глубокий и продолжительный эффект. Применительно к детям такой подход может изменить направление их развития и создает условия для жизни, полные смысла, доброты, гибкости и жизнеспособности. Дети, которых воспитывали таким образом, порой говорят не по возрасту мудрые вещи. Один знакомый нам трехлетний мальчик настолько хорошо освоил распознавание и выражение внешне противоречивых эмоций, что сказал своим родителям, вернувшимся домой после того, как они оставили его на вечер с няней. «Я скучал по вам, ребята, когда вы ушли, но мне было весело с коти». А семилетняя девочка сказала своим родителям по пути на семейный пикник. «Я решила не устраивать шума из-за того, что поранила палец в парке. Я просто скажу, что поранилась, а затем все равно буду играть и веселиться». Уровень осознанности может показаться весьма впечатляющим для таких маленьких детей. И это показывает, чего можно достичь, используя подход интеграции мозга. Когда вы становитесь активным автором истории своей жизни, перестаете просто пассивно записывать эту историю, как она складывается, вы вольны создать такую жизнь, какую пожелаете. Вы можете видеть, как подобного типа осознания приводит к более здоровым отношениям на протяжении всей жизни ребенка и даже его детей, когда те станут родителями. Воспитывая ребенка с интегрированным мозгом, вы в действительности делаете неоценимый подарок своим внукам. Закройте на мгновение глаза и представьте, как ваш ребенок держит своего малыша. Вы поймете, какую силу ему передаете. На этом дело не остановится. Ваши внуки, переняв то, чему научились у своих родителей, передадут по наследству радость и счастье. Представьте. Ваши собственные дети устанавливают связь и перенаправляют внимание ваших внуков. Так мы делаем целостными наши жизни через поколения. Мы надеемся, что эта картина вдохновит вас на то, чтобы стать такими родителями, какими вы стремитесь быть. Возможно, порой вы не будете достигать своего идеала, ведь все, о чем мы рассказали, требует немалых усилий и с вашей стороны, и со стороны ваших детей. В конце концов, бывает совсем непросто вернуться к болезненным переживаниям и рассказать о них, или в момент, когда ваш ребенок капризничает, задействовать свой верхний этаж мозга вместо того, чтобы автоматически реагировать нижним. Но каждая из изложенных здесь стратегий интеграции мозга предлагает практические шаги, которые вы можете предпринять немедленно и улучшить жизнь своей семьи, сделать ее более управляемой. Вам не потребуется становиться безупречным супер и следовать какой бы то ни было предписанной программе, которая превратит ваших детей в идеальных маленьких роботов. Вы не застрахованы от ошибок. Мы тоже их совершаем. Будут совершать их и ваши дети, и наши тоже. Однако есть одно преимущество взгляда через призму целостности. Даже ошибки представляют собой возможности для обучения и развития. Этот подход требует осознанности наших действий и наших целей и одновременно понимания, что все мы люди. Осознанность и внимательность — именно это наши цели, а не жесткое непреклонное ожидание абсолютного совершенства. Открыв для себя подход интеграции мозга, вы, скорее всего, захотите поделиться им с другими людьми, которые присоединятся к вам в этой великой задаче воспитания будущего поколения. Родители, применяющие описанный подход, обычно с энтузиазмом делятся своими знаниями с другими родителями, а также с учителями и всеми теми, кто заботится о детях, дабы выполнять командную работу способствующую здоровью и благополучию детей. Когда вы создаете семью, ориентированную на интеграцию мозга, вы как бы присоединяетесь к широкой перспективе создания целого общества богатых, пронизанных внутренними отношениями сообществ, где заботливо обеспечивается эмоциональное благополучие как нынешних, так и грядущих поколений. Вы поняли, как страстно мы верим в то положительное влияние, которые родители могут оказывать на детей и на общество в целом. Нет ничего более важного для родителей, чем осознание того факта, что вы формируете мир своего ребенка. То, что вы делаете, имеет основополагающее значение. Однако даже с учетом вышесказанного не следует взваливать на себя чрезмерный груз. Мы подчеркивали значимость использования каждого момента в ситуациях, возникающих с вашими детьми. Но нереалистично было бы думать, что вы будете способны воплотить это пожелание в 100% ситуаций. Смысл в том, чтобы помнить о повседневных возможностях, поддержать и укрепить развитие вашего ребенка. И это не означает, что вы должны непрерывно говорить о мозге или постоянно подталкивать ребенка к воспоминаниям о значительных моментах его жизни. Не менее важно расслабиться и повеселиться вместе. и да Иногда даже не вредно упустить момент для обучения. Мы осознаем, что все разговоры о том, что вы вольны формировать сознание своих детей и влиять на их будущее, могут поначалу казаться пугающими, особенно с учетом того факта, что гены и опыт переживаний воздействуют на детей такими путями, которые родители просто не могут контролировать. Но если вы по-настоящему поняли суть понятия интеграции, это освободит вас от опасений, что вы недостаточно делаете для своих детей. В ваши обязанности не входит задача избежать любых ошибок, как и не ожидается от вас, что вы уберете все препятствия с пути своего ребенка. Ваша задача — быть со своим ребенком и укреплять связь с ним в моменты взлетов и падений на его жизненном пути. Мы много раз повторяли в этой книге, что даже трудные времена, через которые проходите вы с вашими детьми, даже ошибки, которые вы совершаете в своей родительской роли, являются возможностями для развития, обучения и становления ваших детей счастливыми, полноценными людьми, способными быть самими собой. Вместо того, чтобы игнорировать сильные эмоции ребенка или отвлекать его от неприятностей, вы можете способствовать развитию его мозга, проходя вместе с ним через все эти тернии, оставаясь рядом и таким образом укрепляя связь родителя-ребенок и помогая ему ощущать, что его видят, слышат и о нем заботятся. Мы надеемся, что информация, которой мы с вами поделились на этих страницах, даст вам прочную основу и вдохновение для создания такой жизни, который вы желаете для своих детей и семьи сейчас и на предстоящие годы и поколения.